Барабадур. Каменная история Будды. буддийский комплекс Барабадур, величественное и грандиозное сооружение Центральной Явы, расположен в живописной местности Долина Кеду и издавна была одним из центров древнего Яванского государства, и ко времени сооружения Барабадура здесь уже располагалось главное святилище государства Матарам. Новое святилище, которое по своему величию должно было превзойти все предыдущие, возводилось в знак утверждения быстро распространявшегося на яве буддизма. Ученые и искусствоведы предполагают, что Барабадур, несмотря на грандиозность своих размеров и необычность конструкции, всего лишь часть еще более грандиозного храмового комплекса, неосуществленного. В плане весь ансамбль должен был представлять собой равносторонний крест, а в центре его и находился бы Барабадур. Но закончена была только центральная часть. Барабадур. Название это означает «много будд». Комплекс был построен на холме и вокруг холма, поэтому по форме он представляет как бы ступенчатую пирамиду. В основу ансамбля положен квадрат со сторонами в 120 метров, как у пирамиды Хеопса. Высота всего комплекса составляет 34 метра. Но чтобы подняться на вершину Варабадура, надо пройти несколько километров по террасам-ступеням, поднимаясь на самый верх и как бы переходя из земной сферы в небесную. Каждый турист и посетитель этого необычайного музея должен запастись временем и в еще большей степени терпением. Террасы, ступени, ниши, поднимаясь ряд за рядом по склонам холма, образуют гигантскую пирамиду, которая состоит из пяти миллионов каменных плит и заканчивается колоколообразной ступой. Дорога на вершину вьется спирально, огибая святилище столько раз, сколько в нем террас. По форме... Этих террас-ярусов Барабадур делится на две части. Внизу, на тяжелом каменном основании, расположены шесть квадратных террас, символизирующих мир Земли. Каждая терраса по краю огорожена балюстрадой, и ее прорезывают четыре лестницы с входными арками, украшенными богатым орнаментом. По обеим сторонам лестниц входы стерегут фигуры каменных львов. Посетители... На вершину Барабадура должны подниматься по дороге процессии. Поднимаясь по ступеням вверх, нужно обходить всю террасу, иначе не попадешь на следующий ярус. Поворачивать всегда следует только налево, ибо поворот в другую сторону означает обращение к злу. Путь длиной примерно в 5 километров ведет через одно из самых больших собраний буддийского искусства — Стены и балюстрады террас покрыты каменными барельефами, повествующими о жизни человека, который стал Буддой. Когда посетитель идет вдоль стены первой террасцы ему навстречу как бы движется лента барельефа, выворачивая перед его взором все новые и новые картины. 120 метров событий из жизни Будды. За поворотом начинается новый, 120-метровый рассказ в картинах, и так все четыре стороны террасы по 120 метров рассказа. Это настоящий музей-энциклопедия буддизма, только каменный. Сотни других рельефов представляют различные сцены из будничной жизни. Работу в поле, семейную жизнь, корабли в бурю. Танцоров, обезьянок, военные события. Все они дают представление о жизни еванцев в IX веке. Три верхние террасы круглые, в противоположность нижним квадратным террасам они лишены каких бы то ни было декоративных элементов. Но зато на каждой из них кольцом разместились догобы, решетчатые каменные колокола. Внутри каждого такого колокола находится статуя Будды, едва видимая сквозь решетчатые стенки. Среди местных жителей существует поверье, что если удастся просунуть через решетку руку и дотронуться до Будды, то исполнится твое самое заветное желание. Центром всей композиции является грандиозная верхняя ступа, внутри которой было... Наглухо замурована огромная каменная статуя Будды. В давние времена в большой ступе находилась золотая статуя Будды, но в 1849 году по указанию голландцев ее заменили на каменную. Только на самой верхней террасе посетитель может постичь грандиозное величие всего сооружения. Здесь человек остается наедине со своими мыслями, с молчаливыми каменными божествами и величественной панорамой раскинувшихся вокруг голубых гор. Только они поднимаются вровень со ступой, а мохнатые пальмы зеленеют далеко-далеко внизу. До сих пор неизвестны имена создателей этого замечательного храма. Местная легенда приписывает его святому Гунатхарме, тело которого покоится на горе Менарех. В ясную погоду с верхней площадки Барабадура хорошо виден силуэт горы, которая действительно напоминает лежащего человека. Создатели Барабадура были не только замечательными архитекторами и опытными инженерами, но еще и философами. Все в этом храмовом комплексе, начиная от количества ярусов и кончая соотношением размеров скульптурных изображений Будды – ниши ступ пронизаны глубоким смыслом. По мнению некоторых ученых, Барабадур символизирует Вселенную, которая по буддийской философии состоит из трех частей. Камадхату, мир, в котором господствуют низменные человеческие желания и страсти. Арупадхату, мир, освободившийся от низменных желаний, но еще не достигший полного совершенства, и Арупатхату, Высшее Небо или Нирвана. У исследователей есть предположение, что каждый ярус Барабадура отождествляется с одной из ступеней на пути перевоплощения. На каждой стороне Будда сидит в определенной позе. На востоке его руки касаются земли. На юге молитвенно вздымаются вверх, на западе сложены на груди, на севере левая рука опущена на колено, а правая воздета в умиротворенном жесте. Варабадур был возведен около 800 года нашей эры геннастией Саэлендара, но спустя 200 лет комплекс был заброшен. Он разрушался, к нему подступали джунгли, Вновь Барабадур открыл один английский офицер, когда английские экспедиционные войска во время войны с Наполеоном вступили на Яву. Сэр стэмфорд Рафлс, губернатор Явы и будущий основатель Сингапура, узнав от местного китайца о мертвом каменном городе, нашел эти развалины. Разросшиеся за это время растения и деревья были уничтожены, а в 1907 году Голландские археологи начали реставрацию этого удивительного храмового комплекса. Однако и сейчас еще не все тайны Барабадура раскрыты. До сих пор, например, остается загадочной десятая терраса. Совершенно случайно было обнаружено, что под землей на стенах фундамента тоже высечены барельефы. Здесь оказались скрытыми еще 1500 квадратных метров ценнейших изображений. Сначала ученые объясняли это тем, что более чем за тысячу лет храм осел, и находившиеся сначала снаружи барельефы скрылись под землей. Но тут же у исследователей возник новый вопрос. «Если это так, тогда кто и зачем прикрыл эти подземные барельефы каменными плитами?» Некоторые ученые предположили, что это была ошибка проектировщиков. Уже в ходе строительства они поняли, что фундамент не выдержит ступу, и пришлось его укреплять за счет нижней террасы, погрузив ее в землю. Есть, однако, и другое предположение. Нижний ярус повествует о загробной жизни, не предназначенной для человеческих глаз, и потому он сознательно был скрыт от людей. Шесть квадратных террас связаны с жизнью человека, а рельефы верхних террас символизирует его путь к высшей цели буддизма – нирване, то есть к духовной свободе или к самому небу.